Глава 5. Вы получаете доступ к уникальной торговой площадке от системы. Примечание. Доступ к ней имеет менее 10 человек в вашем мире. Тут мои ладошки спотели, и сна стала комом в горле. Не знаю, что это такое. Но дайте два и заверните бантиком». «Вы получаете добавку к инвентарю за убийство в размере 1747 килограмм. Вы получаете книга безымянного навыка». А -а -а, ненавижу эти долбанные книги. Система, можешь забрать себе эту, да и прошлую тоже. Даже безвозмездно, вот честно, ничего мне не надо взамен». «Как сильно я надеялся, что в этот раз будет хоть синяя шкатулка, но точно не безымянная книга». Эх, вспомнил тот первый раз, когда получил ее, И так обрадовался, но потом прочитал описание и такой облом. Но уж нет, сегодня я не буду ее активировать. Вы получаете плюс один уровень к навыку меткоохотника. Навык трансформируется с четвёртого уровня на пятый уровень. Примечание. Расход энергии на активацию навыка уменьшен. На этом и закончились плюшки от системы. Можно сказать, что я получил больше, чем ожидал. Могу предположить, что система проявила такую щедрость за уничтожение клана, которую я провел, можно сказать, в одиночку. Если так, то мне стоит задуматься над уничтожением других. Несколько кланов точно есть, которые я могу угробить. Но вот мороки там много. Людей мы выгнали, и практически не было несогласных», — оповестила меня Лифа. «Продолжаем переносить остальные трофеи на базу». «У Лифу дела идут нормально, как я погляжу». Главное, ей надо почаще подкидывать работу, а то ее натура требует активных действий. Когда она скучает, то чаще всего кто-то умирает. Хорошо, что это пока зомби. Может отправить ее к мелким, а самому пойти и разобраться с предельщиками? Хм, такой себе вариант. Пока я раздумывал, как лучше поступить, открыл статус и увидел рядом с санитарем новый магазин от системы, находящийся между ним и торговой площадкой. Кстати, инвентарь у меня солидный — 5019 килограмм. С таким возможным переносимым весом я уже могу воровать по-крупному. Возможно, я совершил ошибку, и мне стоило оставить лифу охранять нашу базу, а самому помочь с переноской грузов. Однако, с другой стороны, те ящики с боеприпасами весят больше сотни килограмм, и не такая сильная помощь будет от меня. А защита всего, что я выстрелил здесь, — это дело первостепенной важности. Вижу, что Петя уже сдувается. С каждым новым выращенным куском стены он становится все бледнее и бледнее. Как бы не угробить такого полезного человека? По мере того, как он латал дыры в стене, я передвигался за ним и отстреливал зомби. А еще попутно лазил по уникальной торговой площадке. Название, конечно, тупое. Проще было назвать его премиум-магазин, и все было бы понятно. Магазин меня удивил двумя вещами. Первое — это предметами, которые там продавались. И второе — Пожалуй, самое главное — это ценой. Вот реально там предметов ниже пятого уровня просто не было. К примеру, нашел здесь свиток увеличения инвентаря на 30 килограмм. И был он капец какой странный. Но, конечно, можно было подумать, что там странного. Я уже получал похожие свитки, только поменьше. Но он реально странный. Свиток на 30 килограмм стоил целых 50 килограмм веса. Все верно. Цены здесь были в килограммах инвентаря. Ассортимент радовал, а цены пугали. При всем этом они были нефиксированными. Пока я втыкал свиток увеличения нотаря, он два раза подорожал на 5 килограмм и один раз подешевел на 1 килограмм, а потом и вовсе пропал из ассортимента. Для себя решил назвать эту торговую площадку магазином. Так будет проще. Разбираться поконкретнее, что здесь и как, я не могу. Но вот от одной вещи не смог удержаться. Наверное, это глупость, но такая обнадеживающая. Я купил книгу «Открытие магических каналов». В примечании говорилось, что открывают все каналы, давая возможность научиться магии. В моей памяти еще свежи воспоминания об эльфах, которые так искусно владеют магией. Книга стоила немало — целых пятьсот килограмм. Красивая, в красном переплёте, на котором был изображен магический символ. А еще книги, купленные в магазине, можно передать другим. Вот так поворот. Взял ее в руки и мысленно пожелал изучить. Внимание! Данная книга не может быть использована вами. Ваше тело отрицает внедрение магических каналов, но имеет расположение к энергетическим. Примечание. Существует небольшая вероятность, что с увеличением уровней можно будет исправить эту проблему. Тяжелый вздох, и книга отправляется в инвентарь. Чего-то такого я примерно и ожидал, но не попытаться я не мог. Кажется, не быть мне магом. Видимо, против физиологии не попрешь. Но почему такая невезуха? Может, я тоже хочу быть крутым магом, чтобы одним огненным дождем стирать с лица земли целые города. Думаю, в этом может и крыться основная причина, почему мне не дают магию. Драки, магии несовместимы. Ладно, пора браться за работу. Вызвал из бункера Тентаклио и оставил его охранять стены. Потом поднял весь резерв бойцов из небоскреба, которые были оставлены там набираться сил на всякий случай. Сам же побежал искать предельщиков. Мне надо понять, откуда они придут и сколько их. Может, стоит прекращать грабить базу борзых и бить тревогу? А может, и сам справлюсь». Нашлись они чисто случайно. Обратил внимание на большое количество пауков на одной из улиц. Но они те громадных арахнидов, а особей поменьше. Мне показалось странным то, что они нападают на зомби, но не трогают своих. Весь их вид показывал, что они кем-то управляемы. Подбежал поближе и стал мониторить взором все рядом стоящие строения. Обнаружил четыре портала, которые выплевывали пауков на несчастную парковку. Такой момент упустить не могу. Я достал осколочные стрелы. Их было так много, что куда ни выстрелили, осколки посекут десятки пауков. Людей, кстати, здесь немного, всего три десятка. И, как я понимаю, они и командуют этим парадом. Есть вариант начать с людей и порталов, но... А, впрочем, почему бы и нет? Спрятал осколочную стрелу и достал разрывную. Первый тип, который мне сразу не понравился, имел полностью черные глаза, как у тех самых пауков, и показался самым опасным. Прицеливаюсь и посылаю стрелу, которая должна пробить его шею. Она ее пробивает, как и задумывалось, а затем взрывается и отрывает ему голову. Вы то веки все пошло по моему плану. Не успел снарядить вторую стрелу, как началась суета. Пауки завопили, люди стали прятаться кто куда. Я уверен на все сто, что они уже строчат сообщение своим. На всякий случай посылаю по одной стреле огненного взрыва в каждый портал. Убийство мне не засчитали, тогда хоть уменьшь половину пауков». Это был смешной тип с белыми волосами. Он не понял, откуда произошло нападение, и спрятался спиной ко мне. А вот все остальные стали действовать грамотно и быстро побежали к порталу. «Почему люди так не любят воевать с невидимкой?» Остальные успели забежать в порталы и оставили меня наедине с пауками, которых тут примерно сотни три. Находящаяся здесь подземная парковка была не маленькая, и практически всю ее площадь занимали эти создания размером с Алабая. Сейчас они стали заметно агрессивнее, к тому же своевольно начали разбредаться по сторонам в поисках выхода. Не знаю, надолго ли, но я свое дело сделал. Вначале думал встретить тут большое количество человек из клана предельщиков, а потом натравить на них мелких. Однако я пришел слишком рано, и те не успели явиться сюда. А может, они не планировали жертвовать своими людьми, и поэтому послали вперед свой выводок. Вроде так они его называли. У меня созрела новая идея. Раз здесь собралась маленькая армия халявных мини-арахнидов, то стоит этим воспользоваться. Побежал к выходу и снял свою невидимость, а затем криками и взмахами рук стал привлекать к себе внимание. «Ух, что тут началось!» Паучкам, конечно, захотелось пожрать свежие человечины. Они так побежали ко мне, что даже не смотрят под ноги. Кажется, уже троих своих затоптали. Стал отступать, но при этом не слишком быстро. А когда выбежал на улицу, блинком переместился на крышу. Здесь активировал невидимость и вернулся назад. Все было проделано максимально быстро, чтобы не потерять моих друзей. Хотя я и был на крыше, но мой двойник успешно заменил меня. И здесь я знал для себя, что он вполне нормальная приманка. Рахниры бегут за ним так же усердно, как и за мной. А раз так, то стоит этим пользоваться. Открыл карту и нашел оптимальный для себя вариант. А затем мы побежали. Было непривычно по дороге контролировать своего двойника. Двойник точно не низкоранговая магия. Если я приказываю ему бежать прямо, да так, чтобы не столкнуться с препятствиями, то он это делает. Приказуя перепрыгнуть через упавшее дерево и примерно представляю, как это можно провернуть, он тоже выполняет. Пусть фактически мои навыки не могут считаться магией, но это все мелочи. Я довольно много повидал, чтобы прийти к выводу, что мои навыки — та же самая магия, только подпитываемая другим типом энергии. Несколько раз моего двойника убивали встречные зомби, что вообще не проблема. Просто создавал нового, и мы бежали дальше. А пауки были слишком тупыми, чтобы понять подставу. Таким образом, я их довел до своей осаждаемой зомби-базы, и там уже развеял двойника. Те несколько секунд растерянно оглядывались, не понимая, куда делось мясо, но быстро плюнули на это дело, и ручеек пауков устремился жрать все, до чего мог дотянуться. А именно, не повезло зомби. «И что ты тут устроил? Где ты их нашел?» На стене удивлялся Тентакли. «Там, где нашел, там их больше нет. Вы тут как?» «Держимся, и вроде довольно неплохо», — пожал плечами парень, посылая новое щупальца разорвать подходящего слишком близко зомби. «Отличный у него навык. Ему бы еще подсобирать уровней, и из него получится очень грозный соперник. Не знаю, если у него амбиции, но им не суждено сбыться. Я на месте не стою, а с новым магазином продвинуться еще дальше». Мы еще несколько минут поговорили ни о чем, и я отошел в сторону. У меня выдалась пара свободных минут, чтобы перекусить. Как же я хочу прийти домой и скинуть себя пропавшие потом вещи, принять душ, а потом сожрать все, что приготовила Полина. Но реальность совершенно другая. Сейчас мне светят только бутерброды и чай из термоса. мелкие уже совсем близко. и Они передвигаются медленно, и это плохо. Их может быть немало, и надо еще решить, что с ними делать. Вот что за жизнь. Комбат покинул клан на одно задание, и тут все уже идет через одно место. Жуя, я вспомнила о синей шкатулке. Давно я их не открывал, все чаще отдавая на откуп системе. Но эту, пожалуй, открою. Достал шкатулку и вытащил из нее карточку. Вы получили карту «Подсказка-факт». Вы получаете факт номер 910. Все выжившие на планете Земля рано или поздно должны будут пройти испытания, и не по одному разу. Этот факт совсем испортил мой аппетит, заставив задуматься. Не хочется, честно говоря, даже думать о таком. Все? Это же перебор. Как Полина или Катя смогут выжить на испытании? Что они там будут делать? А мелкие? Чем больше я узнаю о системе, тем меньше понимаю ее. Как много может быть вариантов, а уточнить просто не у кого. Я всегда говорил, что система ничего не делает просто так. Может, это тоже знак, чтобы я был готов? Только что я могу сделать? Надеяться на удачу, что это произойдет лет через 30, или поверить, что они сами смогут справиться? А если это случится через месяц, и сейчас я просто теряю время? Может, сейчас стоит больше времени уделять им подготовке? Но как их подготовишь, если сам не знаешь, что будет на следующем задании? Кажется, у нас гости. За раздумьями совсем не обратил внимания на подошедшего человека. Кто и где резко подорвался с места. Впрочем, ответа не дождался и сам побежал смотреть. Черт, мелкие. Слишком сильно погрузился в себя с этим дурацким фактом. Настолько, что не заметил, как прошел целый час, и мелкие подошли совсем близко. Ну и ладно. Зомби все же больше, несмотря на то, что они еще и с пауками сражаются. А последние нашли себе друзей. На их стороне сейчас сражаются рахниды. Вот это я понимаю. У мутантов уровень коммуникации на высочайшем уровне не то, что у меня. Я так друзей заводить не умею. Другое дело — враги. Я их завожу быстрее, чем думаю. Мелкие еще не успели сообразить, что здесь происходит, как я уже был возле них, наблюдая за их удивленными и недовольными физиономиями. Они явно не ожидали попасть в самый разгар осады, и по их поведению видно, что готовятся дать по пяткам. Да только кто их отпустит назад? Достаю взрывные стрелы и начинаю стрелять в них. Стрелы громкие, а зомби чувствительны к звукам. Еще и мелкие добавили, которым показалось, что это зомби, их обстреливают, и они дали залп сборной солянкой в ответ. Зомбиары не оценили, что их, помимо пауков, еще и мелочь всякая пришла убивать, и двинулись в их сторону. Не зря я стрелял в шкетцев, стоя среди толпы зомби. Начался такой эпический замес, что любо-дорого посмотреть. Зато дало возможность передохнуть нашим защитникам на стенах и хотя бы привести в порядок оружие. Молодняк, который занимался снаряжением магазинов, уже паялся себе стер об эти железные болванки. Поток зомби стал реже, но не иссяк совсем. Дабы дать больше времени своим, я достал двуручный меч и пошел крошить всех подряд. Спустя три часа с горя пополам Петя смог остановить самые большие дыры, а потом его унесли в госпиталь. В прямом смысле унесли, потому что он потерял сознание. Надо позже придумать, чем его наградить, если он не отбросит коньки. А такой вариант возможен, но нежелателен. Да и с прапором будут проблемы». Я так долго рубился с зомби, что в один момент мне даже стало смешно, когда поскользнулся на красной коробке и едва не влетел мордой в землю, на которой было откровенное месиво, состоящее из разных частей зомби. Сразу вспомнился подлажорик, который должен поднимать весь лут и относить в кубышку. Горы из увеченных трупов копились просто колоссальными темпами. О трёхметровый меч напоминал мельницу, и быстрее трупов копилась только моя усталость. Долго в таком темпе я не выдержу. Всем надо отдыхать, и мне в том числе. Дойдя до грани, когда Блинк уже вызвал жуткую боль, я отступил. На поле боя дела шли получше. Мелкие свалили и увели за собой немалую часть зомби, и вдалеке еще слышны были звуки магических взрывов. Мне вообще интересно, как это шкицы решились на атаку. Сколько раз я их трепал, но им было все равно. Хотя двести голов вряд ли могли нанести нам сильный вред. Дома у меня только и хватило сил написать Лифе, чтобы возвращалась и занялась стеной. Она была не против и охотно выполнила приказ. Ой, вот чувствую, что мне такие приказы позже выйдут боком. А потом и комбату вся эта затея выйдет боком, но уже от меня. Вот психану и назначу Жорика главой клана. А что? На испытание он смог пойти, значит, и главой клана вполне реально может стать. Вопрос только в одном — каким? Наверное, будет мелким тираном, на которого все будут гербатиться и таскать ему пропитание в галактических объемах. А он себе заведет грем и будет наслаждаться. Дома дополз из последних сил к ванне. Там чудом смог раздеться, залез с нее и вырубился. «Классный я глава клана, который даже помыться уже не может сам». Проснулся от того, что по моему телу бегают заботливые руки Полины и Кати. — Ты проснулся, — улыбнулась мне Катя. — Ты пришел домой и ничего никому не сказал. А когда тебя долго не было слышно, мы пошли проверить и нашли тебя спящим в пустой ванной. — Точно, я забыл включить воду. Бывает. Сейчас же все в порядке. теплая вода бежит, а моё тело намыливают и оттирают. Значит, не все так плохо. Жизнь налаживается. «У нас все хорошо», — на всякий случай уточнил. «Они точно переписываются с Лифой?» «Всё хорошо, не переживай. Тебе не стоит все звалить на свои плечи. Нам уже Лифа рассказала, какую ты мясорвовку там устроил». «Ну да, Полин не любит, когда я делаю за других их работу. Но что поделать, если ситуация иногда требует моего вмешательства? Ради комфортной и сытной жизни стоит идти на жертвы. А вот такие моменты, когда тебя оттирают две красивые девушки... Вообще бесценны и доказывают, что все не зря. «Больше не буду», — легко соглашаясь с ней, хотя мы оба знаем, что я говорю неправду. «Так я тебе и поверила», — она смотрит на меня и улыбается. Эх, вот смотрю на ее улыбку, э перед глазами возникает текст из сегодняшнего факта. Вот как ее можно отпустить на испытание? Впрочем, одно я знаю точно. Я смогу что-то придумать, но это будет не сегодня, возможно, завтра. А сейчас глаза сами слипаются, пора спать. Наверное, придется стать постоянным покупателем в системном магазине. Я там такие вещи видел, ух. Ну, а все, до завтра.